Серия вторая. В объективе камеры. Старший лейтенант Барановский был зол. Более того, он был просто в бешенстве. Складывалось впечатление, что горячий след, татуировка на бедре Кинги Веселовской с арабской цитатой оставлена без внимания. И что? Вся теперь увязнет в этой польской безинициативности, равнодушии, соперничестве служб и попытках все законспирировать. Передача информации об арабском следе Агентству внутренней безопасности обернулась чередой нервных звонков. Наконец его связали с неким капитаном Жонсой, который со стороны контрразведки отвечал за безопасность международных дней молодежи в Гданьске. Мы всё проверим, это всё, что сподобилось из речь АВБ. Дальнейшие попытки поговорить капитан пресёк категорическим: "Делайте своё дело, мы этим займёмся, не учить отца, как делать детей". С таким же успехом он мог бы сказать: "Отвали, слышь!" Информация от Семеновича, что в машине Кинги обнаружены волосы, и их удалось направить на анализ ДНК, давала небольшую надежду, что среди них окажутся волосы убийцы. Алиби Песетского подтвердилось. В предполагаемое время убийства он курил с приятелями травку и играл на консоли. Завибрировал телефон. Звонила доктор Чайка из прожекторской. "Я готова", сказала она и сразу положила трубку. Барановский убедился, что люди в его команде знают, что нужно делать, взял ключи от служебной «Шкоды» и отправился во «Вжечь». Когда на проспекте «Победы» он поравнялся с памятником солдатам 1-й танковой бригады, участвовавшим в сражениях за Гданьск, раздался звонок из «Грудзенца». Тамошняя полиция выяснила, что у семьи Веселовской хорошая репутация среди соседей, а ее родители именно сегодня направились в Гданск на опознание тела дочери. Кроме того, выяснилось, что Кинга была студенткой факультета журналистики и социальной коммуникации Гданского университета. Удалось узнать и номер ее мобильного. Барановский позвонил в управление и дал указание прапорщику Малиновской получить биллинги. Козелу он отправил в университет собирать информацию. Центр судебной медицины обосновался в одном из корпусов комплекса Гданьского медицинского университета на Дымбовой. Зеленоватое строение — не слишком успешная попытка модернизировать здание советского клуба достройкой застекленной фронтальной части и эркера на двух колоннах. Внутри, правда, всё выглядело приличнее. В помещениях были созданы неплохие условия для работы. На современное оборудование власти тоже не поскупились. На дверью в ту часть здания, где находилась проекторская, Барановского поприветствовало Максима "Хикморзгаудат сукорере вит эт юстиция" это место, где смерть охотно помогает жизни. В нас ударил характерный запах химикатов и антисептиков. Чёрт побери. Никогда в этих стенах у него не получалось избавиться от ощущения, что она баняет тошнотворную вонь, характерный запах разложения и смерти, самовнушение не иначе. Прокурор Каминский ждал его у комнаты со стеклянной перегородкой, за которой доктор Чайков в белом халате, шапочке, одноразовых перчатках и защитных очках готовилась к вскрытию. Тело Кинги лежало на каменном столе с канавками для стока крови и прочих внутренних жидкостей и навевало мысль о мрачных ритуалах и жертве, которая должна быть принесена какому-то хтоническому божеству. Ногое тело после предварительного тщательного обследования на предмет микробиологических следов и волокон было обмыто, волосы расчесаны, макияж удален. На лице стали заметны типичные изъяны кожи. Сейчас Кинга выглядела как обычная девушка, живущая по соседству, никакая не горячая штучка, объект мужских желаний. Посмотрите на неё, изрёк прокурор. Красивая, здоровая девушка, вся жизнь была впереди. А теперь наш доктор разрежет её на части, разделит на химические соединения, из которых состоит наша брённая оболочка. В Библии хорошо об этом сказано: прах ты в прах возвратишься. Нас священное Писание создавали люди с литературным талантом, эстеты. В нашей работе уместно было бы немного изменить этот текст и сказать: "в дерьмо ты и в дерьмо возвратишься". Мешок кожи, в котором плавают немного вонючих веществ, мяса и костей. Всю жизнь мы, особенно женщины, делаем всё, чтобы скрыть эту правду о наших телах. Но тело рассказывает каждому правду о своей смерти. Будем надеяться, доктор Чайка её узнает. Звонили в отделение полиции в Груздёнце. Родители Веселовской едут на опознание. На разглагольствоние Каминского он отвечать не стал. Не то чтобы он не думал о бессмысленности смерти жертв и об отвращении, которое смерть вызывала в нем, как в каждом человеке. Люди и так сплошь и рядом умирают раньше времени и поразительно легко. Кто от болезни, кто в результате несчастного случая. Именно поэтому смерть... в которые приводят извращённые желания, не люди, месть, жадность, зависть или обычная глупость, вызывало у него страстную потребность наказать виновных. Но Барановский не принадлежал к тому типу людей, которые любят выносить чувства на поверхность. Нет, он предпочитает сосредоточиться на конкретных вещах, собирать улики и доказательства, чтобы выследить и поймать сукина сына, который виноват в смерти Кинги. Замечательно, когда приедут, поговорим с ними, кивнул Каменский. Доктор Чайка приступила к делу. Электрическим ножом для костей она открыла череп погибшей и обследовала мозг, потом разрезала и растянула кожу на грудной клетке, наконец вскрыла брюшную полость и добралась до внутренних органов. Ассистент фиксировал фазы вскрытия на фотоаппарат. И брал образцы ткани для токсикологического исследования. Патоморфолог записывала на диктофон наблюдения, чтобы потом перенести их в письменный отчёт. Постепенно стол, на котором проходило вскрытие, покраснел. Органы были последовательно извлечены, из тело осмотрено и измерено и взвешено, после чего помещено в цинковое ведёрко или специальные ёмкости. Доктор Чайка синела, перчатки и выбросила их в ведро. "Я закончила", проговорила она в кружок интеркома в стеклянной перегородке. "Проходите в мой кабинет через несколько минут я к вам присоединюсь". Барановский и Каменский с облегчением покинули свой наблюдательный пункт. Хорошо хоть не придётся видеть, как ассистент складывает изъятые внутренности обратно в брюшную полость и зашивает кожу. Позже с телом займутся ещё сотрудники похоронного бюро, и она будет выглядеть почти как новая. От этой мысли Барановский вздрогнул. На какую-то долю секунды он почувствовал себя подростком, который смотрит фильм о вторжении живых мертвецов. Дорогу к кабинету Чайки в той части здания, которая предназначалась для занятий со студентами, оба знали прекрасно. Барановский опустился в кресло. Прокурор засуетился с его электрочайником. Надеюсь, она не обидится, если мы угостим её кофе, пробормотал он. Он закончил заливать кипятком третью кружку, когда к ним присоединилась чайка. "Я сделаю кофе", он сказал это так, как будто оправдывался. "Для вас с молоком без сахара. Приятно, что помните", улыбнулась доктор. Барановского она не удостоила даже взглядом. Села в офисное кресло у стола, длинными пальцами обхватила кружку. «Так что там у вас для нас? Заговорила ли тело и указала ли с того света на своего убийцу?» — театрально поинтересовался прокурор. У Барановского мелькнула мысль, а не почитатель ли он случаем Эдгара По. «Могу точно назвать причину смерти». асфиксия в результате блокировки дыхательных путей народным телом, вследствие чего в легкие перестал поступать воздух. Отсутствие следов удушения непосредственно на теле свидетельствует о том, что преступник мог воспользоваться пакетом, найденным на месте преступления. Время смерти, как я и предполагал ранее, между двумя и двумя тридцати ночи. Результаты основной токсикологии будут позже, но экспресс-анализ крови показал, что она не была под действием наркотических или психоактивных веществ. В крови обнаружено около 0,5 промилле алкоголя. И пьяна не была, резюмировал Барановский. В содержимом желудка обнаружены непереваренные частицы салата, которым она ужинала, невозмутимо продолжала чайка. Под ногтями следы органического вещества, скорее всего, кожи животного, возможно, от перчаток. На задней части шеи жертвы найдены микроповреждения и микроожог кожи. Судя по всему, след от электрошокера. Барановский мысленно анализировал услышанное. Всё вписывалось в картину убийства, которую он представил себе после осмотра места преступления. Нападающий сначала парализовал жертву электрошокером, а когда она потеряла способность обороняться, хладнокровно задушил её. Но несмотря на удар током, Кинг боролась. Он видел мысленно, как она пытается разжать руки убийцы, как цепляется за его перчатку, когда тот набрасывает ей пакет на голову. Следы из Носилона? Никаких, чайка покачала головой. Последнее время у неё вообще не было половых контактов. Это всё? прокурор нервно постукивал своей тростью. Никаких сюрпризов? Почему же? Один есть. Примерно год назад она была беременна. Беременность прервалась. Аборт? Каминский вопросительно приподнял бровь. Или выкидыш? уточнила чайка. Это с определённостью утверждать трудно. Может, родители расскажут нам больше, задумчиво протянул Барановский. Эта татуировка у неё на бедре сделана недавно, может, 2 недели, максимум месяц назад. Ты уверена, что не раньше? Барановский вздрогнул. Это может быть очень важное В конце июня, в начале июля случилось что-то такое, что Кинга решила сделать татуировку, которая прямо указывала на связь с радикальными исламистами, после чего погибла перед приездом в Гданьск тысяч паломников. "Во что ты ввязалась, девочка?" подумал он. "Да не раньше. На это указывает состояние эпидермиса. А в целом никаких патологических изменений внутренних органов, все зубы на месте, никаких следов старых травм. Это абсолютно здоровая девушка, подытожила Чайка. Абсолютно здоровая не считать того, что мёртвое, уточнил Каменский. Воцарилась тишина, которую прервал негромкий стук. Дверь кабинета открылась, появилась голова ассистента Чайки. Доктор Приехали родители той девушки, которую мы только что резали. Тело готово к опознанию. Да. Отведи их в комнату ожидания, мы сейчас придём. Комната ожидания была оформлена в пастельных тонах. У окна стояли глубокие, обитые плюшем кресла, на изкосок автомат с напитками. Тот, кто обустраивал это пространство, явно старался замаскировать его назначение. Впрочем, чаще всего комнатой пользовались студенты в перерывах между лекциями. Но сейчас были каникулы, и кроме двоих людей предпенсионного возраста здесь и не было никого. Мужчина и женщина сидели неподвижно, как пара манекенов. За неестественным спокойствием на их лицах угадывалось отчаяние. Надежда, что произошла странная ошибка, что это всё же не их дочь лежит в морге, таяла с каждой секундой. Господа Веселовские, меня зовут Люциан Каминский, я прокурор окружной прокуратуры в Гданьске. Это старший лейтенант Бароновский, который ведёт расследование по поручению полиции, и судебный медицинский эксперт доктор Иван Очайка. Антон Веселовский представился мужчина, поднявшись Приземистый, среднего роста, лысоватый Бароновский заметил, что у него красноватая кожа вокруг ногтей, так часто бывает у людей, которые долгое время имеют дело со смазочным маслом. Моя супруга Халина Веселовская, младшему мужу на несколько лет, была женщиной статной. Лицо с успевше обвиснуть кожей И сейчас, вдобавок к опухшей от плача, всё ещё хранило след былой красоты, которую именно от неё унаследовала дочь. Собственно говоря, проводить опознание не обязательно, сказал Каминский. У нас есть удостоверение личности погибшей, и мы можем не подвергать вас этой неприятной процедуре. Мы хотим увидеть дочь, удивительно твёрдо заявила Веселовская. В руке она судорожно сжимала носовой платок. Конечно, если вы хотите. Халина, иди ты. Веселовский неожиданно перешёл на хрип. Я не могу. Он упал в кресло, как марионетка, которой перерезали верёвки, и спрятал лицо в ладонях. Может, стакан воды? Предложила Чайка. Извините, у меня нет сил. Веселовский так и сидел с поникшей головой, не отнимая ладони от лица. Голова, плечи, руки дрожали. Веселовская погладила мужа по затылку. "Идёмте", сказала она. Взгляд был пустым, как будто перед ней сейчас находилось что-то, чего другие видеть не могли. Тело находилось уже в холодильной комнате. В помещении царила стерильная чистота, которую только подчёркивал блеск нержавеющей стали. Сияла выдвижная полка, а на полке лежала кинга, прикрытая простынёй. Доктор Чейка подняла простыню. Лицо умершей было умиротворённым, глаза и рот закрыты, и если бы не неестественная бледность и не швы на грудной клетке, можно было бы подумать, что она просто спит. «Это она, моя дочь», — Веселовская тихонько провела рукой по щеке Кинги. «Она страдала перед смертью?» Барановский вспомнил застывшее выражение ужаса в глазах под пакетом. «Да, но это было недолго. Он не мог обманывать эту женщину. Ее не насиловали», — добавил он. «По опыту знал, что для некоторых это служило пусть слабым, но утешением». Я хотел вам кое-что показать. Он нашёл в телефоне фотографию татуировки Кинги. Это у неё вытатуировано на бедре. Вам о чём-нибудь это говорит? Нет, Веселовская смотрела на снимок, как на египетские иероглифы. Я даже не знала, что она сделала эту татуировку. Кинга интересовалась исламом, продолжал Брановский. Откуда такая идея? Эта татуировка цитата из Каран. Каран несчастная беспомощно переводила взгляд то на прокурора, то на доктора Чайку. Она совершенно не понимала, чего хочет от неё этот настырный полицейский. Она вполне равнодушна к религии. Нет, мы, конечно, проводим проводили вместе Рождество и Пасху, но в костёл я никогда не ходила уже много лет. Нет. Не думаю, чтобы она серьёзно интересовалась другой религией. Мы не будем вас дальше задерживать, прервал Каминский этот импровизированный допрос. Когда я смогу её забрать? Скоро, спокойно ответил прокурор. Этот вопрос регулируется уголовно-процессуальным кодексом, но я надеюсь, что смогу подписать распоряжение о выдаче тела как можно скорее. Доктор, что скажете? В течение нескольких дней я пришлю полный отчёт и результаты анализов. Значит, думаю, это займёт в общей сложности несколько дней. Вы хотели бы остаться с дочерью наедине? Нет, Веселовская покачала головой. Не сейчас, не здесь. В таком случае вернёмся к вашему мужу. Каминский подал ей руку, оба вышли. Доктор накрыло простынёй лицо погибшей. Долго ещё будешь демонстрировать, как я тебе противен. Барановский решил воспользоваться минутой, пока они остались одни. Послушай, я рисковал ради тебя своей карьерой и своим браком. Это была ошибка. Но я ни к чему тебя не принуждал, а наши отношения ты закончила по собственной инициативе. Знаешь что? Ты свинья. Не веди себя как дитя. По меньшей мере, это непрофессионально. Ах, какие мы смелые. Обо мне и Ярике, я уже не говорю, мы как-нибудь справимся. Но если дело дойдёт до эксгумации этого педофила, твой друг Каминский одним росчерком пера отправит нас обоих за решётку. Какой эксгумации? О чём ты, Барановский, вытаращил глаза? Об этом Чайка подняла простыню и провела пальцем по шее Кинги, там, где виднелся след от ожога. В отчёте о вскрытии нет ни слова о следах от электрошокера. У парня не выдержало сердце, прошептал он. Но всё это вообще не имеет значения. Дело скоро будет прекращено. Да? Тогда хотелось бы знать, почему эта баба из внутренней безопасности задаёт странные вопросы. Чайка толкнула стальной стеллаж, и он с металлическим скрежетом исчез в тёмном wnętrе холодильника. Из внутренней? Кто? Лейтенант Анна Новоковская. Её прислали, когда ты был отстранён. Она была у тебя? Нет. Вот видишь? Не зачем паниковать и повторять слухи. Он схватил её за плечо, притянул к себе и посмотрел ей прямо в глаза. Да, дело не шуточное. Кажется, она в самом деле боится, что эта маленькая услуга будет стоить ей слишком дорого. Срочно нужно развеять эти страхи до того, как она вытворит какую-нибудь глупость и всё испортит. Сиди тихо. — И все будет хорошо. Я займусь этим. — Займись, — в ее голосе послышалось презрение. — А сейчас лучше иди. Она высвободилась из его объятий. — Тебя ведь ждут. Больше говорить было не о чем, и Барановский молча вышел. к аминскому и родителям Кинги. Он присоединился в тот момент, когда Веселовская держала голову рыдающего мужа на коленях и механически повторяла: "Всё будет хорошо, антось, всё будет хорошо". Кто мог такое сделать? Кто мог сотворить это с моей доченькой? Между всхлипами Веселовской выдавливал вопросы, на которые у следователя пока не было ответа. Наконец ей удалось немного успокоить мужа. Она протянула ему платок, и он громко высморкался. "Да, я знаю, что вы переживаете трудные минуты и искренне соболезную. Это невообразимая трагедия". Каминский старался проявить максимум эмпатии и уйти от канцелярских клише. Время, однако, играет ключевую роль в расследовании, а ведь нам всем важно узнать правду. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Нам нужно ближе познакомиться с Кингой, узнать, как она жила в Гданьске, какие у неё были знакомства и так далее. Мы можем прямо сейчас поехать в прокуратуру и спокойно поговорить. Веселовские без помощниковнули. Оба сейчас походили на потерянных детей. Дорога от центра судебной медицины до здания прокуратуры заняла 10 минут. Барановский ввёл родителей Кинги, но те не проронили ни слова. Ему тоже не хотелось разговаривать, из головы не шло сказанное и вонный. Ситуация неожиданно осложнилась. Нужно обязательно обсудить это с Козилом. На минуту он включил радио, говорили о теракте в Ницце и провале путча в Турции. Окружная прокуратура находилась в здании, стены которого помнили еще кайзеровские времена. Многие жители Гданьска с содроганием называли его «домом партии». Здесь до 1989 года находился воеводский комитет «Порп», который подожгли бунтующие рабочие в декабре 1970-го. Прокуратуру занимала только часть здания. В другом крыле находились региональная счетная палата и представительство Верховной контрольной палаты. Из окон чиновников был виден готический шпиль костела святой Эльжбеты. Барановский проводил родителей Кинги в кабинет Каминского, большую комнату в интерьере которой смешались с современной корпоративной стиль и дух икеи. Тотко массивный дубовый письменный стол вызывал надлежащее уважение и придавал сидящему за ним прокурору соответствующую статусу важность. Каминский угостил всех кофе. Для Бароновского это была уже третья чашка за сегодня. Только сейчас он понял, что практически ничего с утра не ел. Крепкий кофе на голодный желудок прекрасный энергетический пинок, но для желудка это убийственно. Я разговариваю с нашими коллегами из Грудзёндза. Вы сказали, что Кинга изучала журналистику на Каменской. Она ежедневно ездила на учёбу из Грудзёндза в Гданьск. Она прописана в нашей квартире, но жильёсь немало в Гданьске, объявила Веселовская. Сейчас каникулы, но Кинга не приехала домой. Дочь подрабатывала хостес. Мы не можем оплачивать её жизнь в Гданьске. У нас ещё младший сын. Она сказала, что нашла на лето хорошую подработку и останется в Гданьске. А в какой фирме она подрабатывала хостес? В какой конкретно не знаю. Веселовская говорила медленно, с трудом формулировала даже простые предложения, чувствовалось, что мыслями она далеко отсюда. Но думаю, что это была работа от случая к случаю. Когда появлялся заказ, "Знаете, такие рекламные акции в торговых центрах, съёмка для рекламных брошюр и каталогов, что-то в этом роде", она умоляюще посмотрела на мужа. "Знаю, что поначалу ей помогал господин Спехт", сказал тихо Веселовский. "Кто это?" Барановская выпалила это так, будто выстрелила из пистолета и сразу пожалела об этом. Не стоило вступать в разговор так резко. "Фотограф, Казимирь Спехт. Он сотрудничает с модельными агентствами." «Вы можете о нем рассказать?» — умница Каминский быстро сгладил неловкость после его чересчур поспешного вопроса. «Посмотрите, вот!» — Веселовский вытащил из бумажника две фотографии и положил на стол. На первой была девочка с мышиными хвостиками в школьной форме. На второй, сделанной через несколько лет, та же девочка, уже девушка, с соблазнительной улыбкой. Это фото явно делал профессионал. Старательно уложенные волосы, тщательно подобранный макияж, идеальное кадрирование и освещение — все свидетельствовало о том, что здесь поработал мастер. Неожиданно мать Кинги побледнела и сжала подлокотники стула так сильно, что побелели пальцы. Сейчас она казалась совершенно разбитой, как будто все силы, что у нее были, она израсходовала в морге. Зато её муж после того, как дал выход отчаянию там, в комнате ожидания, постепенно приходил в себя, который работал господин Успех. Дочь с детства была очень красивой, красотою она в мать, отецкин ге улыбался чему-то, как будто расслышал эхо прошлой жизни, но тогда было совсем другое время. И так Спект фотографировал вашу дочь. Барановский попытался вернуть его к реальности. Да, теперь, наверное, этот несчастный отец будет проводить целые дни в кресле, разглядывая семейные альбомы, школьные аттестаты и безделушки, напоминающие ему о дочери. Что ж, пусть воспоминания вернут ему хоть тень былого счастья. Да. Кинга ещё в школе участвовала в конкурсе красоты. Она прошла в финал Miss Teenager, но не выиграла. Финальный этап фотографировал господин Спехт. Он предложил нам, в смысле, мне и жене помочь сделать профессиональное портфолио для Кинги. Кинга тогда мечтала стать моделью. Для всей семьи это было сложно. Фотосессии, кастинги показываю, а впереди был ещё выпускной экзамен в школе. Мы вложили в это большую часть наших сбережений. А потом дочь повзрослела и решила, что это не для неё, захотела учиться, поступила вот на журналистику. Да, этот отец несомненно гордился дочерью. Как многие из тех, кто не учился в вузе, он считал, что высшее образование делает человека кем-то особенным. Но она поддерживала контакт с этим спектром. Да. Когда она приехала в Гданьск, господин Спяхт помог ей начать работать в этих рекламных акциях. У вас есть его координаты? Была где-то его визитка. Веселовский порылся в бумажнике и протянул ему визитную карточку. — Вы говорили, что Кинга снимала квартиру в Гданьске. Можно узнать ее адрес? — продолжил Каминский. — Это была какая-то комнатка, — ответила Веселовская. — Похоже, довольно неприглядная. — Похоже? — Мы там никогда не были, — Веселовская смешалась. — Честно говоря, я даже не знаю, где это. — Вы не навещали дочь в Гданьске? Несколько раз Еселовский поспешил на помощь супруге, но мы встречались в городе, в кафе, в торговых центрах. Кинга говорила, что там, где она живёт, нет условий, чтобы принимать гостей. Вы знаете каких-нибудь её знакомых? Знал некоторых подруг со школы в Груздёндзе, но вряд ли она поддерживала с ними отношения после того, как поступила в университет. Может быть, у неё был молодой человек? «Мне об этом ничего не известно», — сухо ответил Веселовский. «Ого», — подумал Барановский, — «типичная папина дочка. Наверняка для него никто не был достоин его Кинги». «Какое-то время был один такой», — робко ответила Веселовская. «По-моему, его звали Петрик. Вроде они вместе учились. К сожалению, Кинга нас и не познакомила. Я даже...» не зная его фамилию». Веселовский ссутулился и опустил голову. Его жена смущенно молчала, теребя в руках платочек. До них вдруг начало доходить, как мало они знали о жизни дочери в Гданьске. Ни знакомых, ни адрес, ни то, где она живет, работает. Как проводят свободное время, Барановский решил, что самое время спросить о беременности. «Этот парень мог быть отцом ребенка?» Веселовский воззрился на него с таким изумлением, как будто он заговорил по-китайски. "О чём вы говорить?" пробормотал он. "Кинга ждала ребёнка", повторил Барановский. "Вы пытаетесь сказать, что я дедушка и ничего об этом не знаю?" "Извините, вы нас неправильно поняли", Каминский снова поспешил сгладить неловкость. "Кинга не доносила этого ребёнка. У вас есть какие-то соображения, кто мог быть отцом?" "Нет. Конечно, нет, Веселовский почти кричал. И я ничего не знаю, ни о какой беременности. Это была порядочная девушка, она бы точно сказала нам, по крайней мере, матери. Казалось, он сейчас перепрыгнет через стол и схватит их обоих за горло. Антось, успокойся, женщина взяла его за руку. Понимаю ваше потрясение, не возмущайтесь, Макён Алкаминский. Да, этот разговор может быть болезненным для вас, Но наша цель не причинить вам боль, а узнать как можно больше фактов, которые могут помочь поймать убийцу. Мы сделаем всё, что нужно, Веселовская поджала губы. Сейчас она смотрела на Бароновского так, будто до неё наконец дошло, что это именно от него зависит результат расследования. Она точно брала с него молчаливое обещание, что и он сделает всё, что нужно. Только поймайте Этот твари в его глазах он прочёл новую решимость, которая родилась из ненависти. Этого мрачного топлива, дающего энергию, чтобы действовать, ходить, говорить, просто дышать. Он знал этот взгляд. Знал, сколь многих ненависть разрушает, выжигает душу, превращает в конце концов в зомби, которые заражают окружающих горечью и гневом. Момент для звонка был самый неподходящий, но, как назло, именно сейчас послышались первые такты «I of the Tiger». Барановский глянул на экран козел. — Извините, мне нужно ответить. Это может быть важно. Он поднялся. — Мы поймаем его, обещаю, — добавил он, как будто оправдываясь. Вышел в коридор и выругался про себя. — Черт! Повери, снова на ты сделал, как с матерью того ребёнка. Не удержался, позволил Веселовской втянуть себя в это молчаливое соглашение и дал слово. Неужели он не может по-другому? Я в университете затрещал козёл, что выяснил. Да ничего, как это? Сегодня суббота, плюс каникулы, я застал только сторожа. Проклятье. Погоди. Я сделал пару звонков. Удалось связаться с замдеканом, но он где-то на шашлыках. Кинга писал у него зачётную работу. Он приедет. Блин, знаешь, это какой-то профессор, доктор наук. Козя лот кашлялся. В смысле, он охотно встретится с нами в понедельник утром. Ты охренел? Он просто мягко послал меня. Давай я адрес этих шашлыков, вздохнул Барановский. Я поеду к нему. А ты возвращайся в управление. Дом, построенный хозяином самостоятельно, еще, видимо, в социалистические времена, стоял в одном из переулочков между улицами Шуберта и Бетховена на Суханине. На звонок дымофона никто не ответил, но из-за забора у Витова плющом слышались музыка и смех. Барановский огляделся и легко перемахнул через калитку. Прошёл мимо дома, теперь он видел, что это типичный горгомель, классическая одноэтажная модель, правда, основательно перестроенная. Ладно, он явился сюда не для архитектурных изысканий. Барановский двинулся в сторону источника музыки. В вечеринке, скорее даже в garden party, участвовало около десятка человек. Одетая они были на первый взгляд свободно: шорты, сандалии, летние платья, но это была такая хипстерская свобода, когда каждая пара стёртых кедов, оказывается, брендовая и стоит несколько сотен, а цена часов или сумочки доходит и до нескольких тысяч. Вы кто? Что вы здесь делаете? Это к нему обратился человек, стоящий за грилем на углях. Сверху жарились стейки величиной с пиццу. Барановский почувствовал, как рот наполняется слюной. Ничего удивительного, он с утра не ел ничего, кроме шоколадного батончика из автомата. Я ищу Матвея Шеписарского. Барановский достал из-под футболки полицейский значок на цепочке. Парень застыл с открытым ртом и указал вилкой, которую держал в руках, на высокого мужчину с шевелюрой седых волос. стянул их в хвост. Здравствуйте, господин Писарский. Старший лейтенант Барановский из полиции. Вы нужны в университете. Кроме того, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Прошу прощения. Писарский поднял светло-голубые глаза, скрытые за очками в модной оправе. Руки профессора украшали причудливо переплетённые ремешки, на плечах опиралась привлекательная блондинка. Вы превышаете полномочия. Это вторжение на частную территорию. Ваш коллега уже говорил со мной по телефону. Дело касается убийства вашей студентки. Да, да, я в курсе. Доканат откроется в понедельник. Прошу вас покинуть территорию. Слушай сюда, рявкнул Барановский, прищурив глаза, как крысь, готовящаяся напасть на Тетерева. Мне нужен доступ к документам уже сегодня. Или ты поедешь со мной добровольно, или я надену на тебя наручники и отвезу в управление, а будешь выкаблучиваться, добавив обвинение в препятствии расследованию. Глаза девицы стали круглыми, как монеты в 5 злотых. Она нервно прикусила губу, но смотрела на Бароновского не враждебно, а скорее с любопытством. "Вы мне угрожаете?" завизжал писарский. Даже под загаром было видно, как он покраснел. "Вы превышаете служебные полномочия. Я подам на вас жалобу. Жалуюсь на здоровье". Бароновский показал ему на телефоне фотографию мёртвой Кинги. "Для меня важно только то, что она мертва". А ты мешаешь мне работать. Да как? Применяем железные браслеты или решим дело как цивилизованные европейцы? Несколько секунд они мерили друг друга взглядами. Кто-то, наверное, выключил музыку, потому что в саду воцарилась полная тишина. Краем глаза он видел, что за этой сценой наблюдают все. Писарский сжал и разжал кулаки. Краска схлынула с его лица. — А вы шутник, лейтенант! Неискренне засмеялся он и похлопал Барановского по спине. Его подружка смотрела так, как будто хотела дать Барановскому свой номер телефона. — Конечно, я охотно помогу. — Дорогие! — он повернулся к гостям. — Произошла страшная трагедия. Погибла девушка, моя студентка. Какая-то женщина громко уйкнула. Писарский чуть помолчал и продолжил. — Я должен помочь полиции в расследовании. Позвольте мне покинуть вас на какой в это время гости, согласные в разнобой, закивали, загудели, кто-то даже подошёл пожать руку хозяину. Барановский проводил писарского к машине. Паренью Гриле по-прежнему стоял с открытым ртом и куском мяса на вилке, даже не замечая, что стекающий жир запачкал рубашку. У вас есть доступ к личным делам студентов, бросил Бароновский, пристёгиваясь. Да, но пригодилась бы помощь Захашевской, моего секретаря. Цвет лица декана постепенно приходил к норме. Дайте её координаты, я отправлю за ней машину. Бароновский связался с управлением полиции, и его ждал очередной сюрприз. Звонили из мониторингового центра, от возбуждения козёл почти кричал. Кингу нашли. Сейчас пришлют записи с камер. Отлично. Я только подброшу профессора в университет и сразу к вам. Напряжение козла передалось ему, так что он вдавил педаль газа в пол. Пришли Анжелика, она им займётся. Будет сделано. И закажите какую-нибудь пиццу, я умираю от голода. Сил ждать не было. Он включил мигалку и помчался на максимальной скорости, насколько позволяла дорога. Машина неслась у низко, вже ещё проскопоненной по случаю ремонта Ольца Сабескова, протискиваясь через сужение. Как видите, ситуация не стоит на месте. Он бросил взгляд на съёжившегося на заднем сиденье пассажира, который нервно пытался пристегнуть ремень. Так что вы можете сказать о Кинге Веселовской? Я её не очень хорошо знал, буркнул Писарский. Но вы были её научным руководителем, напомнил Бароновский. Какой она была студенткой? Серьэдний Тот пожал плечами. Из тех, что выделяются скорее красотой, чем знаниями. "Нет, я не утверждаю, что она была глупой", поспешно добавил он. "Но ей не хватало усидчивости. Бакалаврскую работу она в срок не сдала. Мы договаривались на сентябрь". "На какую тему работа?" заинтересовался Брановский. "Может, здесь он найдёт объяснение таинственной туторировке. Методы продвижения информации в информационных ресурсах интернета". Ответ его разочаровал. — Да, это определенно не то, что он искал. — Учебная программа включала курс культурологии. Он продолжал искать на ощупь. — Что-нибудь о других религиях? — Да. — Ну а почему вы спрашиваете? Писарский судорожно схватился за ручку над дверцей. Шины взвизгнули. Машина вылетела на перекресток с Грюнвальдской аллеей. — Она этим интересовалась? Сквозь ум с ламом Барановский бросил быстрый взгляд в зеркало на собеседника. "Понятия не имею", писарский беспокойно заёрзал. "Я не преподаю этот предмет", добавил он словно в оправдание. На какое-то время Барановскому пришлось сконцентрироваться на дороге. Они были почти на месте. "А её знакомые? Вы знаете, с кем она общалась?" "К сожалению, нет". Они подъехали к застеклённой яркой под корпусом факультета социальных наук. Пожалуйста, выходите и подождите здесь. Через пару минут подъедет наша сотрудница, и вы с ней просмотрите бумаги. Писарский не смел возражать. Разворачиваясь у здания университета Барановский видел его одинокую фигуру на фоне гигантского строения из стекла и стали. Через 15 минут Барановский был уже в управлении. Козелов в окружении всей группы он застал у тридцатидюймового монитора. «Вам делать нечего!» — с порога бросил Барановский. Люди с ворчанием разошлись по местам. «Наконец приехал!» — Гжегош Козил глянул на шефа через плечо. «Угощайся!» Движением головы он указал на картонную коробку, источающую аромат горячего сыра, лука и салями. Барановский оторвал кусок пиццы. Челюсти заработали, как жернова, перемалывающие зерна в муку. Не переставая есть, он подсел к Гжессю. «Включай!» Картинка была монохромной, в высоком разрешении. Последняя камера из тех, что зарегистрировали Кингу, была в прибрежной пешеходной зоне на велосипедной дорожке, которая отделяла парк Рейгана от полосы дюну входа на пляж 63. Она шла одна со стороны Елиткового и Сопота. Время съёмки 2 часа 26 минут. Другие камеры показывали её путь в обратном направлении к площади Здраёвой в Сопоте, недалеко от выхода на пирс. Первая по времени запись была сделана в час 43. На ней видно, как Кинга выходит из клуба Юник. Территорию, прилегающую к клубу, контролировал оборотный объектив. У клуба стояла группа людей, столики ближайших заведений тоже были забиты весёлыми компаниями, но Кинга на всех этих кадрах оставалась одна. Никто её не сопровождал, никто, насколько можно было понять, её не преследовал. Она шла уверенным, неторопливым шагом, на плече мерно покачивалась сумочка. По дороге её встретили несколько человек, идущих в противоположном направлении. Какое-то время одинокий мужчина в гавайской рубашке, бермудах и вьетнамках шёл за ней на расстоянии примерно 10 метров, но на кадрах с другой камеры его уже не было. Он двигался неуверенной походкой пьяного человека и совершенно не был похож на террориста. Нужно выяснить, кто все эти люди. И насчёт этого тоже распорядился Барановский. Она всё время шла вдоль пляжа, но до следующей камеры у входа 53 и пирса в Брезно не дошла, заметил Козель. Итак, по какой-то причине на последнем полуторакилометровом отрезке она свернула со освещённой дороги на тёмную аллею, где нет никаких камер. По крайней мере, мы знаем, где она была перед смертью. Едем в этот клуб и узнаем, что она там делала, решил Барановский. Это не был переломный момент, но они хотя бы вышли на какой-то след, который можно проверить. Предстояло заняться тем, что нагловатый капитан из спецслужб назвал делать свое дело. — Что ты знаешь о лейтенанте Анне Новаковской? — спросил Барановский, когда они оказались в машине. Служебную «Шкоду» вел Козел. — Жуткая стерва! — Джессик всегда был хорошо осведомлен в полицейском ху-вис-ху. Белла замешана в каком-то секс-скандале, попортила тогда жизнь нескольким парням. А почему ты спрашиваешь? Она пытается что-то вынюхать по известному тебе делу. Чёрт, Козель почесал затылок. Я думал это уже в прошлом. Оказывается, нет. И вот она сказала, она начинает паниковать, узная об этой бабе как можно больше. Хорошо, поспрашиваю. Это надо сделать быстро, подчеркнул Барановский. Говоришь, хорошо? Это ведь касается нас обоих. Но под удар попал я. По проспекту Победы они доехали до Вжеща, потом по Гренвальдской до Жабянки. У ипподрома свернули в сторону Эрго-арены, многофункционального стадиона, построенного на границе двух городов совместными усилиями Сопота и Гданьска, и, наконец, оказались в Нижнем Сопоте, любимом курорте туристов из Варшавы. Мимо проносились гостиницы, пансионаты, дома отдыха и частные дома, которые здесь почти сплошь сдавались в аренду. Чуть ли не каждый уголок пространства был оборудован под места, где можно переночевать, пообедать и развлечься, как положено на отдыхе. Пользуясь статусом полицейских, они въехали на парковку отеля Sheraton. Клуб Unique находился по соседству с площадью Здраёвой. Несколько лет назад фрагмент улицы повстанцев Варшавы спрятали в туннель. Так появилась просторная площадь, продолжение популярного мончика. Клуб занимал одно крыло в недавно построенном курортном доме. Стеклянная конструкция по форме напоминала легендарный гранд-отель, один из самых узнаваемых объектов с опыта. Почти все столы под зонтиками у входа были уже заняты. Приближался вечер, на фейс-контроль выстроилась очередь. Днем здесь работали бар и ресторан, но настоящая жизнь начиналась с наступлением темноты. «И куда собрались друзья-алкоголики?» — остановил их лысый охранник. Он презрительно смотрел на футболку Барановского, успевшую изрядно пропотеть, и на обрезанные джинсы Козила. «Вот твою мать мой входной билет!» — Козил сунул под нос лысому свое удостоверение. «Больше вопросов не было». В помещении, куда они вошли, доминировали чёрный цвет и лазурь. Они подошли к отполированной до блеска стойке, показали служебное удостоверение бармену и попросили пригласить кого-нибудь из администрации. Девушка направила их к менеджеру, невысокому парню 30 с чем-то лет, с уложенными гелем волосами и по-голливудски белоснежными зубами. Одет он был в спортивный пиджак и блестящую серебряную рубашку. Старший лейтенант Барановский, это старший прапорщик Козель. Мы можем поговорить по какому-то вопросу? Речь идёт об убийстве. Пожалуйста, проходите. Менеджер проводил их в закрытую VIP-ложу. Все трое разместились на широком угловом диване, обитом натуральной кожей. Желаете что-нибудь выпить? Мы на службе. У нас есть и безалкогольные напитки. Тогда можно что-нибудь холодное, попросил Козель, и какую-нибудь закуску, палочки, например, добавил Барановский. Менеджер вышел и через пару минут вернулся с двумя стаканами холодного чая и пачкой палочек. Вы говорить убийство? Сегодня утром в парке в Бжезно обнаружена девушка. Её убили. Барановский откусил солёную палочку. Ту, о которой говорили по радио. Угу, подтвердил Козель, погромыхивая кубиками льда в стакане. Она была здесь буквально за полчаса до смерти, продолжал Барановский. Вы, конечно, понимаете, что нас интересуют люди, с которыми она могла общаться. Это могут быть ключевые для следствия свидетели. Ясно. Чем я могу помочь? У вас здесь есть видеонаблюдение? Да. Нам нужен доступ к записям со вчерашнего вечера. А ещё желательно поговорить с персоналом. Конечно, идёмте. Они прошли в служебное помещение. Менеджер толкнул дверь комнаты охраны, и здесь за компьютером восседал лысый тип явно бандитского вида, точь-в-точь малоченный брат того у входа. Бело-зелёная футболка с рисунком средневекового рыцаря и надписью "Лехия повелители севера", мускулатура, сформированная анаболиками и сломанный нос всё выдавало в нём ветерана разборок футбольных фанатов. Юзик Господа из полиции представил их менеджер, и охранник вздрогнул так, как будто собирался прямо сейчас вскочить со стула и дать дёру. Барановский успел заметить, как торопливо тот закрыл окно браузера, где демонстрировало свои прелести Playboy мае 3 июня. Что щепанский подскочил, как будто призрак умершей бабушки увидел, засмеялся, скозел. Гора с горой не сойдётся, а ты из полиции всегда. Вы знакомы? — удивился менеджер. — Знакомый, а то. — Разве нет, Шипанский? — Арк и гдыня, смотрю, всегда в морду от тебя получат. Но метанабол к очкам ты, похоже, уже не толкаешь. — А то, алиментяра, — огрызнулся охранник, но равнодушно, скорее по привычке. — Я чист, все легально. Виагру без рецепта тебе по старому знакомству могу подогнать. — Тогда ты не будешь против, если мы подсядем? Поможешь в расследовании? Качок что-то буркнул, что можно было расценить и как ругательство, и как согласие. Барановский и Козел подсели к нему с обеих сторон. Щепанский съежился между ними на своем стульчике, как будто его окружили ядовитые змеи. — Начнем с без пятнадцати два, — сказал Барановский. Охранник пару раз двинул мышкой, и на мониторе медленно проступили картинки с нескольких камер в клубе. Теперь оставалось найти нужное время. Давай отсюда потихоньку прокручивай назад. Вот, Козель постучал пальцем по экрану. На стоп-кадре с камеры у входа действительно была Кинга. В записи не противоречило то, что они видели раньше на камерах городского видеонаблюдения. Нас интересует эта девушка. Следующие минут 20 они буравили глазами мониторы, за это время Барановский успел сжевать всю пачку палочек. В клубе было битком. Юное создание со смелыми декольте и в мини-юбках, которые больше открывали, чем закрывали, обычные туристки, пришедшие потанцевать, трудоголички из корпораций, которые снимали стресс, поглощая значительное количество алкоголя, бизнесвумен не первой молодости и успешные дамы из высшего общества, толстый слой макияжа и достижения пластической медицины позволяли им всё ещё чувствовать себя привлекательными. Столь же широк был контингент мужчин, от квадратных качков в футболках в сеточку с золотыми цепями и браслетами, до холёных красавчиков, щеголяющих в модных пиджаках с дорогими часами. Вся эта компания ритмично подёргивалась и тёрлась друг о друга, залитая светом лазеров и стробоскопов. Но, несмотря на обилие гостей, следить за Кингой в этой разномастной толпе оказалось и несложно. Она пришла одна, причём довольно поздно, после 11:00 вечера. Большую часть времени она провела у бара и несколько раз отшила мужиков, которые пытались к ней приставать. "У неё не было проблем с фейсконтролем?" спросил Козель. "Такой красоткой везде пройдёт, сознанием дела, оценил менеджер. В Кинге выпила один коктейль. Потом почти всё время она что-то интенсивно читала и писала в смартфоне, видно обменивалась с кем-то сообщениями. По крайней мере, мы знаем, что у неё точно был телефон, заметил Кузель. Примерно через полчаса после того, как она появилась в клубе, произошло нечто странное. К Кинги подошёл мужчина, явно старше её, лет 50. Какое-то время они разговаривали, создавалось впечатление, что они знакомы. Этот тип явно приставал к ней, пытался обнять, разговор быстро перерос в ссору. Барановский прочёл по её губам презрительный отвали. В ответ мужик толкнул её так, что она чуть не слетела с барного стула. В следующую секунду появился охранник, который спокойно, но решительно вывел назойливого гостя. Кинга осталась на месте, и до самого её ухода больше ничего интересного не происходило. "Шеф", к Джесик присвистнул. "Глянь, какая у него рубашка. Не тот ли это парень, который позже шёл за ней?" Очень возможно, Бароновский прикусил губу. Он почувствовал нервную дрожь в кончиках пальцев. Такое всегда бывало, когда они выходили на свет. Ты его знаешь, кивнул он Шипанскому. Нет, не припоминаю. Это запись доказательства. Нам она понадобится. Кто-то из наших придёт и изымет диск. У менеджера было кислое выражение лица, но протестовать он не решился. Нам нужно допросить этого парня. Барановский кивнул на бармена, который всё время ссоры был в кадре. Может, он слышал что-нибудь? Его зовут Яцук Ковальчук. Где его найти? Он как раз на работе. Привести его к вам. Лучше поговорить с ним наедине. Через 5 минут Барановский и Козель снова сидели на диване в ложе, на этот раз напротив слегка заспанного парня с волосами каноничного цвета. Его плечо украшала цветная татуировка в виде китайского дракона. Завершали облик серёжка в носу и пирсинг бровей. Ты помнишь эту девушку? Барановский протянул распечатанное фото с камеры наблюдения. Она была вчера здесь и большую часть времени провела у барной стойки, которую ты обслуживал. Ясное дело, помню, оживился бармен. Сногсшибательная девица. Я мог смотреть на её грой 2 часа. Она мертва, её убили. Чёрт. Извините, я не знал. Ты можешь ещё что-нибудь о ней сказать, кроме того, что у неё была красивая грудь? С кем разговаривала, как себя вела? Она вела себя немного странно, подумал и сказал Ковальчук. Что ты имеешь в виду? Знаете, в такой клуб, как Юник, не ходят, чтобы выпить пару коктейлей и развлечься с телефоном. Она не танцевала, отшивала парней. Такое впечатление, что она кого-то ждала, а это кто-то её продинамил, может, этого мужчину? Барановский показал на смартфоне фото того типа, с которым Кинга ссорилась. Не думаю, хотя не явно знали друг друга. Откуда такая уверенность? Этот мужик обратился к ней сразу по имени, Кинга или как-то так, но она не хотела с ним разговаривать. Тогда он разозлился и стал вести себя агрессивно, толкнул её, и тут сразу явились охранники. Что было дальше? Ничего, бармен пожал плечами. Этот чувак ещё какое-то время покричал, На охраной его быстро выпроводила. Ты слышала, из-за чего они ссорились? Сначала я ничего не слышал, музыка же играла. Услышал только, когда он заорал: "Твою мать, Кинга, я тебя люблю, я не могу без тебя жить", а она и мат твали. Тогда у него снесло крышу, он стал её матом кричать, шлюха обзывать. Мужик явно был на взводе. Барановский и Козелов обменялись многозначительными взглядами. Он бывал здесь раньше? спросил Барановский. Его не помню. А она была у нас несколько раз. Одна? Нет, помедлил ответил бармен. Или с компанией, или с парнем, но скорее не с этим, он пожал губами. Хотя я могу ошибаться. Такая девушка привлекает внимание. Парни при ней становятся просто фоном. Что ещё можешь сказать о вчерашнем вечере? А что ещё было? После разборки с тем чуваком я пробовал с ней заговорить. Надо было как-то сгладить неприятный момент. Она сказал, что всё в порядке, и я оставил её в покое. Хорошо. Спасибо. Ты нам помог. Барановский решил, что ничего больше из этого парня они не вытянут. Скорее всего, тебе придёт повестка. Нужно будет дать официальные показания. Хорошо, что я смог помочь, Ковальчук поднялся. Мне действительно жаль, что с ней такое произошло. Похоже, у нас есть подозреваемый, сказал Козель, когда бармен ушёл. Мужик клеился к ней, получил от ворот поворот, не захотел с этим смириться, решил дождаться ее снаружи и отомстить. Ну и они, по крайней мере, не производят впечатления террористов-заговорщиков. Джессик оскалился в улыбке. — Могло быть и так, — признал Барановский, — но мы все еще не знаем, зачем она пришла в этот клуб. Слышал, что сказал этот бармен? Она кого-то ждала, но тот, кого она ждала, не появился, а этот тип нарисовался неожиданно. Теперь самое важное биллинги. Кому она отправляла сообщения? Плюс, конечно, установить личность настырного мужика. Его не будем терять из виду. Зазвонил телефон. Шеф, голос Анжелики дрожал от волнения. Я просмотрела личное дело Веселовского в университете. Она дала свой адрес в Гданьске. Так вот, она жила в нескольких сотнях метров от места смерти. Она погибла практически рядом с домом. Представляете, шеф, вам нужно немедленно приехать».